О спорте. Все-таки жизнь зрителя при всем ее однообразии иногда преподносит приятные сюрпризы. Ну, к примеру, вот вернулся ты вечером с работы, где тебя только что обругал начальник, вернулся надоевшей жене, к сопливым прожорливым детям или к сварливой старой мамаше, которая всех их с успехом заменяет, вернулся в квартиру, которая уже давно превратилась в свинарник. Нет, я, кажется, уж писал. нечто подобное. Надо как-нибудь по-другому. Так, ну, разнообразим ситуацию. Вернулся вечером с работы домой, причем не на машине, как люди, а как лох чилийский на метро, где обычно в час пик с энергией навозного жука, выбирающегося на свет божий из огромной кучи, протискивается -то сквозь толпу. Вернулся, уставший и голодный, в холостяцкую квартиру. Разогрел вчерашний обед, наконец уселся с тарелкой супа в кресло перед телевизором посмотреть последние городские новости, хотя, в принципе, ты можешь легко позволить себе роскошь их проигнорировать. И тут тебе дежурная часть всей городских новостей, прилизанный диктор тревожно репортерским тоном сообщает об убийстве какого-нибудь успешного адвоката. Застрелен в девять часов утра в подъезде собственного дома. Охранник и жена с тяжелыми пулевыми ранениями доставлены в центральную городскую больницу. Начинаешь есть свой суп, время от времени поднимая глаза на экран, где мелькают картинки. Парадная, дома милиционер на фоне служебной машины с мигалкой, табличка на стене с надписью «Городская прокуратура», здание больницы, больничный коридор, по которому идет навстречу камере медсестра с подставкой для капельницы. Преступник скрылся с места преступления. Прокуратура возбудила уголовное дело. Разрабатывается версия о заказном убийстве. Подробности в интересах следствия не разглашаются. Вот, все ясно. Волки, они сначала грызут зайчиков. А потом, когда глупые зайчики заканчиваются, а умные пускаются на утек, начинают грызть друг друга. вызываю у остальных обитателей лесной опушки прилив положительных эмоций. Зрелище грызущихся волков — это словно кем-то сщиненный героический эпос, хорошо срежиссированное телешоу вроде чемпионата мира по боксу в тяжелом весе. Сиди у экрана прилежным зрителям и смотри, как бугристые миллионеры в перерывах между рекламой стиральных машин и зубочисток мутузят друг друга ради дополнительных средств. Вот один удачно провел прием, как компетентно сообщает комментатор, попросту говоря, изловчился, изо всех сил врезал своему зазевавшему сопротивнику в челюсть. Теперь у него есть все шансы победить, стать первым, получить титул чемпиона и предлагающиеся к нему деньги. Болельщики ревут от восторга, свистят и аплодируют, крупным планом показывают безучастный физионометр тренера. Мощные челюсти жвалы работают исправно, как жернова, перемалывающие зерно в муку. На секунду они замирают в тот момент, когда его подопечный наносит победный удар. Ес! И обнажаются крупные белые зубы результат долгой, кропотливой работы стоматологов. А ты ешь себе суп напротив экрана и получай удовольствие от этой схватки, если особенно от неудачи одного из двух сказочных чудо-богатырей. каждый из них между прочим сообщается тот же спортивный комментатор защищая честь своей страны непонятно только от кого и не должно быть понятно не твоя это забота твое дело зрительское не нравится никто не вольт потыкай кнопки на пульте переключись на другой канал посмотри футбол футбол даже лучше а штаб не опични там задействованы не два миллионера как в боксе А двадцать два, двадцать два миллионера, как гонщие псы гоняются под присмотром судьи по зеленому газону за дурацким мечом, стараются нападать по нему ногой. Результат каждого матча заранее известен всем участникам. Публика же, наоборот, пребывает в добровольном неведении относительно того, чем все закончится, и платит за это неведение деньги, иначе и нечем будет занять себя в этой жизни. а деньги получают организаторы и футболисты-победители. Побежденные тоже не остаются в накладе. Им кое-что перепадает по взаимно-предварительной договоренности с победителями. Мысль об этом почему-то расстраивает, хотя вроде все честно. Парни их заработали. Они старались, бегали взад-вперед, устали, вспотели. Просто парней не получилось. Техничности не хватило, поясняет комментатор. Техничности. Скорости в современном футболе — решающие факторы, ну и еще везение. Обычного спортивного везения. Их утешают, а победителей, наоборот, чествуют. Они теперь герой И зрителю, если он молод, и полон сил рекомендует на них равняться и им подражать, чтобы молодая жизнь, жизнь еще былинка, стала героической сказкой-былью. Хотя порой случается непредвиденное событие. и шоу заканчивает совсем не так, как было запланировано. Представьте себе, что боксер во время торжественной церемонии, в его честь, ненадолго отлучился по естественной надобности в туалет, а оттуда уж не вернулся. на голову свалилась, или, как в известном анекдоте сорокалетней давности про майора Пронина, унитаз оказался заминированным террористом-антиглобалистом, и сливная кнопка, нажатая ничего не ведающим пухлым чемпионским пальцем, привела в действие взрывное устройство. Очевидец подобного события или рядовой зритель, узнавший об этом в новостях, невольно испытает чувство странного, полузапретного удовольствия и эстетического наслаждения, рожденного обманом ожиданий и шокирующей непредсказуемостью сюжетной коллизии. Вот именно это переживание, пусть ненадолго, но охватило меня, когда принцесса сообщила мне о смерти Толика. Вряд ли кто-то из знавших его ожидал подобной развязки. Толик мчался на всех парусах к успеху. Он сам был успехом, много зарабатывал, добивался все новых-новых должностей, обманывал партнеров, обильно ел, пил, тучнел на глазах. Наконец, как настоящий сказочный герой получил награду принцессу. И вдруг на его жизненном пути возник элемент нового замысловатого сюжета. Дачный туалет с гнилыми досками и метафизической надписью «Оставь надежду всяк сюда входящий». А дальше в истории фигурирует не деловые бумаги, рестораны, сауна с девочками, а совсем-совсем другое. Стульчак, кряхтение, треск дерева, Испуганный вскрик и сомкнувшись над головой героя в фекальные воды вечности. Неприятность она всегда бывает неожиданной. Но неожиданность никогда не бывает неприятной, потому что всегда открывает ресурсы воображения и приносит удовольствие. Именно поэтому и известие о смерти Толика... Я повторюсь, тем более что вы, дорогой читатель, все равно не сможете этому повторению воспрепятствовать. Было хорошей новостью. Толик в свое время нанял каких-то молодых людей избить меня. Избиение не состоялось, почти не состоялось, но молодые люди могли в любой момент снова появиться. Со смертью Толика все это бесповоротно ушло в прошлое, чему я был тогда несказанно рад.